Расправились с пикушками, переходим к крестям. Шесть крестей туз пикей, семь крестей туз пикей, 8 крестей туз пикей. Далее берем бубнушки и червушки, перебирая таким образом всю колоду. Каждая начальная карта в этом случае соответствует какой-то начатой и незавершенной цепочке. Туз пикей символизирует препятствие, не позволившее цепочке завершиться. Выполняя такие цепочки, мы каждый раз складываем какую-то незавершенную цепочку прошлого. Дальше можно изменить условия задачи. например. Брать не туз пикей, а туз червей. Здесь туз червей будет символизировать эмоциональные траты, причем любые, от смеха и радости до ненависти и слез. А дальше все то же самое. Также ставим туз червей на второе место и перебираем всю колоду. Здесь важно понять сам принцип блочной подмены. Осознав его, ты можешь в любой нужный момент составить и прогнать цепочку для решения какой-то зависшей проблемы. Подобная работа с цепочками прошлого позволяет вернуть массу потраченной энергии и освободиться от висящего на нас хлама прошлого. Энергетический уровень повышается, что сразу сказывается на текущей жизни. После этого, самое важное, не насобирать нового груза незавершенных цепочек, а для этого надо принять за правило доводить до конца все свои начинания. Сталкеры исходит из того, что любое дело должно выполняться с максимальной быстротой и эффективностью. Оно не должно размазываться на годы. Опять же, Действовать надо так, чтобы не порождать лишних цепочек событий. Обрати на это внимание, данный пункт очень важен. Скажем, когда плывет корабль, он оставляет за собой волны. Точно так же и человек, плывя по жизни, оставляет за собой след в виде множества порожденных им цепочек. Сталкер в этом смысле не плывет. Он скользит по морю жизни, оставляя на его поверхности едва заметный след. А если в моей жизни было много цепочек с одинаковым началом, поинтересовался Максим, Тогда одной цепочки с соответствующим началом не хватит, чтобы закрыть весь хвост подобных цепочек? Не хватит, согласился Борис. Однако никто не мешает тебе повторить этот процесс несколько раз. Самое важное здесь – вовлечься в процесс, возбудить соответствующий поток. И дальше уже поток потащит тебя в нужном направлении. Попробуй, и ты убедишься в этом сам. Попробую, согласился Максим. Обязательно. День оказался очень насыщенным. Максим едва справлялся с потоком хлынувшей на него информации. Сразу же после обеда он уединился в своей комнате и несколько часов приводил мысли в порядок, записывая в тетрадь наиболее важные моменты объяснения Рады и Бориса. В шесть вечера его ждала очередная тренировка в спортзале. После нее Максим вышел мокрый от пота. После душа ужинали. Затем был час свободного времени и новая встреча с Радой. На этот раз говорили о внимании. Точнее говорила Рада. Максиму оставалось только слушать, да задавать уточняющие вопросы. Основную роль, как в этом мире, так и в сновиденном, играет наше внимание, начала она. Именно внимание создает этот мир. Как ты помнишь, Кастанеда делил внимание на первое, обыденное, и второе, магическое. Соглашаясь с этим вопросом с Кастанедой, хакеры, тем не менее, ввели некоторые новые термины. Один из них – таблица мироописания. Фактически, это инвентарный список всего, что нас окружает, что существует для нашего сознания. Это шаблон, определяющий наше поведение и наши оценки. Наше отношение к окружающему миру. Таблицы мирописания формируются с самого детства, постепенно становляясь все прочнее и незыблемее. Это та призма, сквозь которую мы смотрим на мир. Наши розовые очки. И если мы рассмотрим процесс восприятия, то он будет выглядеть так. Человек что-то воспринимает, полученная информация тут же сверяется с данными таблиц мирописания. Фактически это некая проверка на истинность. А истинность определяется тем, что заложено в таблице. Если поступающая информация не противоречит существующим в таблицах записям, она допускается к осознанию нашему разуму. Если информация не соответствует записям, возникает конфликт. Этот конфликт может быть разрешен несколькими способами. Первый. придание конфликтной информации приемлемой конфигурации. Например, человек видит ночью в небе НЛО. Если он не верит во все эти тарелочки, то таблица мирописания тоже же подкинут ему неконфликтное решение. Человек решит, что видел самолет, ракету или просто какое-нибудь редкое природное явление. Второй вариант. Человек допускает, что увидел что-то необычное, и это явление нуждается в дальнейшем изучении. Это мягкий вариант, при котором постепенно начинается изменение таблиц мироописания, введение в него новых записей. И когда человек снова увидит НЛО, он уже будет готов к адекватному восприятию этого явления. Его таблицы мирописания изменились, и конфликтной ситуации не создается. И, наконец, возможен третий вариант. Когда то, что видит человек, настолько не соответствует с содержанием таблиц мироописания, что те просто блокируют канал восприятия. Нет информации – нет проблемы. Вспомни ситуацию с Кастанедой, когда Дон Хуан и Хинара знакомили его с древними видящими. Эти существа зашли за ним в дом, но Кастанеда их не воспринимал.